по мастерской и оружейной палате коллежскому советнику Алексею Аргамакову по камер коллегии коллежскому советнику Сергею Миженинову по бер коллежскому советнику Никифору Клеопину по мануфактур коллегии вице-президенту Генингеру по монетной канцелярии статскому советнику Василию Неронову по конторе Потешной – коллежскому асессору Дмитрию Ладыгину, по полиции – коллежскому советнику Ивану Козлову, по Ямской канцелярии – коллежскому советнику Льву Василевскому, по конфискации – коллежскому советнику Федору На Щекину, по Академии наук – коллежскому асессору Тауберту, по медицинской канцелярии – профессору Шрейберу, по тайной канцелярии оберсекретарю Хрущеву, по раскольнической конторе коллежскому советнику Алексею Яковлеву. Когда в Сенат будет подан план упомянутой комиссии, то во все коллегии и канцелярии послать с него для ведома точные копии, дабы уже по тем материям, назначенные по разным коллегиям и канцеляриям персоны, не имели нужды более трактовать. А сочиняли б о таких делах, о которых в упомянутом плане не будет предписано. Губернским канцеляриям сочинять пункты по одним таким материям, которые по состоянию тех губерний к пользе общенародной быть могут. Там же 28 июля. Медленность в судных делах возбуждала всеобщие и громкие жалобы. И вот судный приказ подает в Сенат донесение. Из неоконченных судов сего января четырнадцатого имелось в один день сроков по сорока делам, а в приказе судебная палаты длиною восемь, а шириною четыре аршина, и четырнадцатого числа для записки воную палату вместилось с крайнею теснотой только семь судов, а прежде записывалось в одно время вдруг судов по двадцати, сколько когда приказных служителей случится. Во время записки этих семи судов, что истец и ответчик в суде говорят, всех их речей судьям точно слышать невозможно. Во время же тех судов записки между судящимися происходят ссоры, которые при той же записке собранием разбираются. За малым числом секретарей и приказных служителей Бывает у каждого повытчика в один срочный день судов от трех до семи и более, из которых повытчики записывают по одному суду. Теперь в приказе удел секретарей четверо, а три человека в юстицколлегии под следствием, всего приказных 31 человек, в том числе старые и дряхлые, и к делам неспособные. Все секретари и приказные служители без жалования. Журналы Сената 27 января Недостатку в приказных служителях в некоторой степени помогло уничтожение внутренних таможен. Приказные, употреблявшиеся здесь, немедленно были распределены по другим местам. Но помочь другому злу, назначать всем чиновникам жалования, было трудно по тогдашнему состоянию финансов. Нашли необходимым положить жалование приказным сыскного приказа, Чтоб они могли содержать себя без всяких пристрастий. Там же 8 февраля. отдел в сыскном приказе не могло уменьшиться. Пришли известия, что в Смоленском уезде появились воры и разбойники. От 50 до 100 человек. В Арзамасском, алаторском Инсарском уездах В разных местах происходят разбою и смертные убийства, так что едва ли когда там так много разбоев было. Крестьянские и помещичьи междуусобия продолжались. Когда крестьяне-адмирала князя Голицына, подмосковной вотчины села Яковлевского, Пихорка тоже, косили сено, то вотчины генеральши Стрешневой села Соколова, дворовый человек Алексеев, До деревни Леоновой староста Спиридонов, собравшись с дворовыми людьми и крестьянами, человек до семидесяти с ружьем, дубьем и палашами, напали на голицынских крестьян и, захватя двенадцать человек, привезли в Соколово и посадили в погреба. В Карачевском уезде люди крестьяне поручика Сафонова выехали косить сено, как напали на них трое помещиков львовых, Один советник, другой асессор, третий корнет, да приказчики, двоих других львовых с людьми и крестьянами, человек до шестисот, помещики и приказчики верхами, а крестьяне пешком, напали тайно из лесу и начали бить и резать. Убито было одиннадцать человек, смертельно ранено сорок пять, без вести пропало два человека». львовы выступая в поход взяли с собой двоих священников и отошедши с версту от своего села глыбочек остановились под сосновой рощей у колодца отслужили молебен с водосвятием помещики и люди их приложились к образу и львовы начали увещать своих чтобы стояли крепко против врагов имели неуступную драку не выдавая друг друга а кто не устоит того самим колотить до смерти. После всего этого помещики выбрали лучших крестьян и, напоя их вино, повели в атаку. Сафонов подал просьбу на Львовах в Севскую канцелярию, потому что в Карачев через львовские деревни проехать ему было нельзя, да и карачевские воевода со львовами в свойстве. Тогда синодальный оберпрокурор Афанасий Львов которого приказчик участвовал в побоище, подал просьбу в Сенат, что Сафонов поступил неправильно, затеяв дело в чужой канцелярии, столкнувшись с севским воеводою. Но Сенат не обратил внимания на эту просьбу и велел оканчивать дело в севской канцелярии. Крестьяне Суздальского уезда подали жалобу, что многие помещики ездят в чужие дачи сапсовую охотою и мнут хлеб. А когда они, крестьяне, станут запрещать им это, то их бьют. С другой стороны, нижегородский помещик генерал-майор Каменский подал просьбу, что в Нижегородской губернской канцелярии при платеже крестьянами его подушных и канцелярских сборов судьи, секретари и приказные служители берут с них сверх настоящих окладных податей «великие взятки». которые превосходят суммую настоящие платежи, и прислал этим взяткам расходные записки старост своих. Там же 14 и 19 июля, 24 и 25 августа, 2 и 13 сентября. Синод жаловался, что крестьяне Муромского собора